История 80-х о символизме. В Китае очень популярны юебины специальные пряники, которые имеют символическое и даже ритуальное значение. Изначально их использовали в качестве подношения богу Луны. Первые упоминания о юебинах в китайской литературе встречаются около 1000 лет назад. Тогда их больше воспринимали как сладость. Но позже они стали ассоциироваться с единением и тому подобным. Поэтому сейчас юебины выполняют роль важного подарка, который вручают друзьям и родственникам. Обычно их принято есть во время праздника середины осени. Но, конечно, если они вам нравятся, то можно их есть круглый год. Существует множество видов юебинов, которые различаются главным образом начинками. Они могут стоить от 5-6 до нескольких тысяч юаней. В зависимости от того, из чего сделаны и от известности бренда производителя. Каждый китаец обязательно должен съесть хотя бы один юебину в год, то есть товар это ходовой. Одна фабрика в небольшом городке на севере Китая производит юебины. В последнее время она несколько раз повышала цены. В первый раз с 18 юаней за упаковку весом 550 г до 19 юаней. Через какое-то время цена опять поднялась на 1 юань, то есть до 20 юаней. Одновременно вес упаковки уменьшился с 550 до 500 г. Получается, что реальная цена увеличилась больше, чем на 1 юань. Китайские потребители обычно замечают рост цен в денежном выражении и не смотрят на уменьшение веса упаковки. Производитель может начать с продажи товара определённого веса, используя это как средство привлечения покупателей. Например, в Китае стандартная мера веса продуктов 500 г. В традиционной системе мер весов его обозначают как один цзинь. Эта фабрика стала продавать её бины в упаковках по 550 г, о чём наверняка сообщала потенциальным покупателям в рекламе. Захватив рынок и обретя преданных потребителей, она незаметно, то есть не заявляя об этом открыто, уменьшила вес товара до стандартных 500 г. Цена при этом осталась прежней. Так как юи бины дарят на праздники, а настроение во время традиционных торжеств всегда отчасти мистическое, все надеются на чудо, то лучше, чтобы ценник имел позитивный подтекст. По этой причине изначально цена была установлена на уровне 18 юаней. На китайском единица созвучна с обозначением желания или пожелания, а восьмерка символизирует богатство. Поэтому число 18 ассоциируется с пожеланием разбогатеть. Так что при выходе на рынок или проведении акций, направленных на стимулирование сбыта, цена 18 юаней кажется очень удачной. При продаже дорогих товаров, например, бытовой техники или ювелирных изделий, устанавливают цены 1888, 8888 юаней или схожие по символике. При выходе на китайский рынок имеет смысл поиграть с восьмёркой при ценообразовании и задействовать символизм китайской культуры. Другая особенность психологии китайских покупателей брать то, что растёт, и не брать то, что падает. Так как китайцы любят прогнозировать тенденции, они не покупают товар, цена на который снижается, ожидая попозже приобрести его дешевле. И наоборот, если цена вдруг начала расти, это стимулирует людей купить побыстрее, пока она не выросла ещё больше. В принципе, это вписывается в рыночный принцип: покупай дёшево, продавай дорого. Только потребители стремятся приобрести дешевле для себя, а не для перепродажи. Вот другой пример того, как для китайцев значим символизм. Возле китайских больниц обычно много ларьков, продающих цветы и фрукты. Между ними жёсткая конкуренция, они вынуждены держать низкие цены. Владелец одного магазинчика придумал способ увеличить объём продаж, повысив цены. Он закупал яблоки у одного фермерского хозяйства И договорился, чтобы на начинающие поспевать фрукты наносили наклейки в виде иероглифов здоровья, долголетия, счастья и тому подобное. На яблоке светило солнце, они краснели, а места под наклейками оставались жёлтыми. Таким образом получались яблоки с благими пожеланиями. Естественно, все посетители, навещавшие больных родственников и друзей, покупали именно эти яблоки, предпочитая заплатить немного больше.